Глава тридцать вторая, в которой Мартин почуял зверя. Марсианские шиншиллы уверенно неслись в сторону пирамиды. Коты трусили рядом, а Мартину приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не обгонять приятелей. Им тоже не нравился слишком медленный темп коротколапых грызунов, но они тактично молчали. Одно хорошо — Если кто-то из обрегенов уткнётся в невидимое препятствие, то на такой скорости сильно не пострадает, утешал себя пёс. Внезапно двухголовики затормозили, Мартин Г опять врезался в загадочную стену, наполнив окрестности металлическим гулом и огласив их коротким, но громким: "Ой!" земцы озарно блеснули перламутровыми глазками и безбоязненно шагнули вперёд путешественники во времени озадаченно переглянулись что за чертовщина обиженным тоном спросил дважды пострадавший пёс мудрый савелич осторожно протянул лапу ожидая наткнуться на железную преграду пусть и прозрачную в которой вероятно у обрегенов имелся проход расчитанной на их небольшие размеры. Однако ничего не нащупал и бросив укоризненный взгляд на парикёра Мартина, присоединился к грызунам. За ним последовал рыжий, тоже одарив гигантского пса удивлённым взглядом. Мартин боязливо повторил попытку проникнуть за невидимую черту. Боязливо, не потому что опасался снова получить удар по чувствительному носу или менее чувствительному лбу, а потому что терялся в догадках, каким образом воздух оказался именно для него таким твердым, да еще гудел, как потревоженный металл. Попытка вышла удачной, и пес радостно завилял белой кисточкой, довольный, что продолжит путь вместе со всеми, а не будет торчать лопухом перед прозрачной стеной, не желающей пропускать к пирамиде такого крупногабаритного зверя, как он. Впрочем, лекавание испортил ветер, который принялся швырять в путешественников горсти сухого колючего песка. И теперь уже не только философ, но и остальные члены спасательной команды задумались о странном феномене и оглянулись. Там за невидимой преградой, не взлюбивший Мартина, царил покой. Что за чертовщина? Опять повторил пёс, а Савельич уставился в перламутровые глазки обрегенов, требуя разъяснений. Разъяснения получились короткими. Никаких технических подробностей грызуны не знали. Защитный купол появился задолго до их рождения, и марсианские шиншилы воспринимали его как неотъемлемую часть своей жизни. Принцип действия невидимого металла был прост: раз коснулся, на второй проходил. Мартин вспомнил свои касания. Не могли раньше сказать, сварливо буркнул он. "Забыли, наверное". Миру Любива отозвался рыжий. "Головы-то у них маленькие, хоть и две". "Что с тобой?" Последнее замечание вырвалось у бывшего дворцового мышелова, когда Мартин стал вдруг усиленно втягивать воздух большими ноздрями. Его мощный загривок ощетинился. Да неузнаваемости, преобразив простодушного приятеля. Теперь он опять выглядел настоящим боевым псом, не знающим пощады, как в сражении с гвардейцами кардинала. Сноска: эти события описаны в книге "Брысь или один за всех и все за одного". Совелье тоже насторожили изменения во внешности Мартина. Ты что-то почуял? Философ с опаской огляделся. послеповато щурясь от песка, которым щедро осыпал их марсианский ветер. Крупного зверя коротко бросил Мартин. Может, верблюд? Выдвинул робкую версию рыжий. И мы всё-таки в Африке? Может, и верблюд, согласился пёс, поскольку не представлял, чем пахнут горбатые гиганты. Они хищники. Книгачей, обидевшись, что его предположения о Марсе подвергли сомнению, метнул на приятелей сердитый взгляд. — Вот уж нет! Он питается травой и колючками! — высокомерно ответил он. Хотя в душе, что скрывать, был бы рад хоть раз в жизни ошибиться, поскольку Африканская Сахара располагалась все-таки гораздо ближе к дому. — Тогда не верблюд! — огорчил Мартин друзей. — От этого... кровью несёт человеческай. Успокоил он взволновавшихся котов. К тому же сейчас его нет поблизости. Порывы ветра, близкие к ураганным, вздымали собачью шерсть, стараясь сохранить воинственный облик, но физиономия Мартина снова приобрела привычное незлобивое выражение. И Я совсем не чувствую колонистов, удивлённо пробасил он. Ну-ка, расспросите этих телепатов, куда люди подевались. Сеанс смысленной связи пришлось отложить. Жёлто-оранжевое небо стало стремительно менять окраску на тёмно-фиолетовую, готовясь обрушить на пришельцев сухую марсианскую грозу. Хватайте Шеншил крикнул Савельич, разумно рассудив, что ему, как самому пожилому, бежать с грузом будет тяжелее, чем приятелям. Мартин и рыжий ванзили зубы в мягкие шкирки двуголовиков и понеслись к пирамиде. Её махина вздымалась уже неподалёку.